Взгляд стал наглым, почти угрожающим. Он хотел ответить, но пленник опередил его. «Я андрей де Жерон, а это моя сестра». «Де Жерон?» — удивился благ «Не родственник ли нашего доброго приятеля, губернатора острова Тортуга?» «Это мой отец». «Да сохранят нас все святые. Вы что, Левасар?»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 «Это то, что вы утаили от меня часть трофеев. Такие поступки, согласно нашему договору, караются и, как вам известно, довольно сурово». «Ого!» — нагло засмеялся Левазер, а затем добавил. «Ха! Если вам не нравится мое поведение, то мы можем расторгнуть наш союз». «Не примену это сделать», — с готовностью ответил Бладд. Но мы расторгнем его только тогда и только так, как я найду нужным. И это случится немедленно после выполнения вами условий соглашения, заключённом нами перед отправлением в плавание. Что вы имеете в виду?